Глава третья «Да, про времена года не со всяким поговоришь», — заметил мэр. «Возьми хоть среднего жителя Флориды или Калифорнии. Что они тебе скажут про времена года? Они считают, что погода должна быть всегда одинаковой день за днём». На уличного философа он был не особенно похож, хотя в данный момент поспешал по улице за Кареллой, на ходу философствуя. Но выглядел он тем, кем и был на самом деле, полицейским на задании, направлявшимся к дому Харриса. Рослый и плотный, с пронзительно голубыми глазами и лицом, которое казалось ещё крупнее, чем было на самом деле. Мэр был совершенно лыс, лыс давно, лет с 30. Облысение стало результатом его феноменального терпения. Он родился в семье портного еврея Чуть ли не единственная еврейская семья в округе у старого Макса Мейера была своеобразное чувство юмора. Сын он назвал Мейером, и получилось Мейер-Мейер. Ужасно смешно. Мейер-Мейер жить заблеял, дразнили его соседские ребятёшки. Как-то они привязали его к столбу и развели у самых ног костёр. Мейер терпеливо молился, чтобы пошёл дождь. Мэр терпеливо молился, чтобы кто-нибудь прошел мимо и пописал на огонь. Дождь в конце концов пошел, но еще до этого мальчик пришел к твердому убеждению, что в мире полно шутников. В итоге он научился жить в ладу со своим именем и привык не замечать всяческие шутки, шпильки, колкости и иронические высказывания по этому поводу. Но за все надо платить. У него начали выпадать волосы. К тридцати годам его череп сделался голым, как мускусная дыня. А теперь, когда лысый полицейский появился на телевизионном экране, возникли другие проблемы. И если хоть кто-нибудь в участке назовёт его Терпение, потерял он себе терпение. К полуночи снег прекратился, а утром на мостовой осталась только снежная пыль. День выдался ясный и безоблачный. Оба копа шли с непокрытыми головами, подняв воротники и пальто. Руки они засунули в карманы. Мэйр болтал, не умолкая, а изо рта у него вылетал легкий пар. Как-то мы с Сарой ездили в Швейцарию. Это было несколько лет назад, в конце сентября. Люди готовились к зиме. Подстригали траву, собственно, не подстригали даже, а косили. А потом сушили её, чтобы коровам было что есть зимой, запасались дровами, уводили коров с гор в хлевах, словом, целое мероприятие. Они знали, что скоро пойдёт снег и знали, что к зиме следует подготовиться. Да, времена года. А иначе что же? Всегда всё одно, а это неестественно, так я считаю. Ясно, сказал Карела. А ты как считаешь, Стим? Да никак Королла считал, что сейчас холодно. Он считал, что для ноября слишком холодно. Он вспоминал прошлый год, когда в городе зимой ждали то жуткого снегопада, то оттепели. Вот и весь выбор. Не хотелось, чтобы и нынче было то же самое. Пожалуй, он не отказался бы жить во Флориде или в Калифорнии. А может, им там во Флориде нужны опытные полицейские. прихватить какого-нибудь деревенщину, которому вдруг взбрело в голову обчистить банк, сидеть в тени пальм, потягивая что-нибудь холодное. При этой мысли крыло передёрнуло от холода. В свете дня дом, где жил Хариз, уже не казался таким мрачным, как вчера вечером. Разумеется, сажа на стенах никуда не делась. Как же в этом городе без Саши? Но под чернотой всё же проглядывал красный кирпич, и дом выглядел почти уютно. А вот этого-то как раз жители города и не замечали. Даже Корыло обычно воспринимал город всего лишь в различных оттенках двух цветов: чёрного и белого. Покрытые сажей здания, вонзающиеся шпилями в серое небо, чёрный асфальт мостовых, серые тротуары и бордюры Тусклый, устрашающе мрачный мегаполис. На самом деле все было не так. Была своя расцветка у домов. Красный кирпич в перемешку с желтым. Песчаник рядом с деревом, выкрашенным в самые различные цвета. Оранжевый, голубой, мраморный, пепельный, розовый. Был свой цвет и афиш, и плакатов, приглашая в самые разные места. От концертов рок-групп до салонов красоты. Они налезали друг на друга, смешивались, слипались, и в результате получалось нечто вроде абстрактной живописи. И у уличного движения, и у уличных огней тоже был свой цвет то зелёный, жёлтый, красный. Цвета эти плясали в лужах на асфальте, смешиваясь с отражениями шикарных машин, сошедших с конвейеров Детройта, и образуя удивительную мозаику всех мыслимых и немыслимых оттенков цвета. В Цвиатом обладал и обычный мусор. Отходов здесь было больше, чем в любом другом американском городе, и нередко он так и оставался нетронутым из-за очередной забастовки мусорщиков. У стен жилых домов валялись зелёные, бежевые, бледно-жёлтые мешки и пакеты из пластика. Кладбище отходов современной пищевой промышленности вместили все остатки съеденного или выброшенного за ненадобностью во семьи у миллионами жителей города. И уж, конечно, спаси Господь всех, кто ездит в метро, здесь свои краски, у разнообразных надписей, намолёванных на стенах вагонов. И наконец, есть свой цвет у людей. Здесь живут не просто белые и чёрные, цветов столько, сколько жителей в городе. Двое полицейских молча поднимались по лестнице. Один думал о временах года, другой о цветовой гамме. Оба думали о городе. Добравшись до третьего этажа, они постучали в квартиру 3С. Никто не откликнулся. Карелла посмотрел на часы и снова постучал. Ты ей сказал, что заедешь в 10? — спросил мэр. — Да, Карелла возобновил свои попытки. — А миссис Харрис? — Ни звука. Карелла прижал ухо к двери. Ничего не слышно. Он взглянул на мэра. — Что будем делать? — спросил тот. — Пошли к привратнику. Квартира привратника располагалась, как обычно, на первом этаже, в самом углу площадки. Черный мужчина по имени Генри Рейнольдс работающий здесь по его словам уже 6 лет прекрасно знал Харисов он явно не слышал что вчера вечером Хариса убили на лестнице он без умолку болтал но не заикнулся о трагедии не поинтересовался он также причиной появления полиции в этом доме вопрочем ни мэр ни корела не нашли здесь ничего удивительного людям в этом городе редко задают вопросы А здесь слишком хорошо сдают полицию и полагают, что лучше не поднимать волны и делать что велено. Рейнальд постучал, прислушался, наклонил голову к двери и, пожав плечами, достал связку ключей. И за балкард Тредхарис лежала на полу рядом с холодильником. Горло у неё было перерезано, а голова странно вывернута. Дверца холодильника оказалась широко распахнутой. Тарелки с мясом и винегретом вынуты, содержимое их выброшено на пол. Повсюду валялись открытые коробки и банки. На полос смешались кровь и мука, сахарный песок и кукурузные хлопья, молотый кофе и печенье, салатные листья и разбитые яйца. Кухонные ящики были выпотрошены до дна, и их содержимое мелкие ножи, ложки, бумажные салфетки палочки для спагетти, штопор, тёрка для сыра, свечи тоже валялись вперемешку на полу. "Господи, милосердный", прошептал Рейнльдс. Тела увезли в полдень. Ребята из лаборатории управились к двум, и с этого момента квартира осталась в полном распоряжении Мейра и Карелы. В гостиной и спальне царил тот же бедлам, что и на кухне. Диваны и подошки были разрезаны вдоль и поперёк. Обивка разодрана в клочья. Диван и мягкие стулья перевёрнуты и тоже выпотрошены до дна. Единственная лампа в гостиной осталась на месте, только абажур от неё лежал где-то в самом дальнем углу. В спальне с постели сорвали одеяло и простыни, распороли матрас, вытащили набивку. Ящики туалетного столика были перевёрнуты. комбинации и трусы, бюстгальтеры и свитера, перчатки и платки, носки и колготки, рубахи с глухим воротом и платья в беспорядке валялись на полу. Вся одежда была сорвана с вешалок и вышвырнута наружу. Сам шкаф тоже самым тщательным образом обыскали. Коробки с обувью открыты, подошвы туфель оторваны. Клеёнка, которая были покрыты полки шкафа, вырваны вместе с кнопками. Похоже, до да что там похожим. Здесь явно что-то искали. Более того, само упорство, с которым неизвестный убийца вёл поиск, указывало на то, что он был уверен, искомый предмет находится где-то здесь. А себе, Карелла и Мэрр того же сказать не могли. Ничего определённого они не искали. Но хоть какой-нибудь самый слабый след, который мог бы привести к объяснению случившегося. Они вое стали жертвой зверского убийства, причём скорее всего в течение нескольких часов. Первое убийство можно квалифицировать как уличное. Таких в этом городе торжеств справедливости немало, и мотивы для них, как правило, не требуются. Но второе убийство и рациональным никак не назовёшь. На протяжении 24 часов одинаковым способом убиты муж и жена. Это требует какого-то разумного объяснения. Почему, спрашивали себя детективы, и искали какую-нибудь зацепку? То, что оба и мужчина и женщина были слепыми, только задачу затрудняло. Нет ни адресов, ни календарей с пометками, ни записных книжек, ни списка покупок, всего того, что может оказаться в доме у зрячего. Вся корреспонденция, которую они отыскали, велась с использованием азбуки Брайля. Разумеется, это они возьмут с собой для последующего перевода, но сейчас толку никакого. В квартире оказалась старая пишущая машинка. С ней уже поработали на предмет отпечатков ребята из лаборатории. Нашлась и чековая книжка, выданная местным отделением Первого федерального банка. На общем счету у Харрисов было 212 долларов. Нашли они старый покрытый пылью домашний альбом. К нему явно не прикасались годами. В нем были фотографии Джимми Харриса, ребенка, затем юноши. Снимался он в основном в компании черных. Даже Джимми Солдат окружен людьми одного с ним цвета кожи. В конце альбома была приклеена глянцевая 8х10 фотография, для которой явно позировали. На ней было пятеро мужчин, двое белых и трое чёрных. Они сфотографировались на фоне какого-то летнего жилища. Нижняя часть деревянная, верхняя застеклённая мансардом. Все пятеро улыбаются. Один из них на корточках в первом ряду. прикрывает рукой грубо сделанную надпись огневой расчёт альфа второе отделение среди бумаг разбросанных на полу они нашли собачий паспорт чистокровный лабрадор кличка Стенли дрессировку прошёл в школе для собак повадырей на Саут-Пери тут же валялись свидетельства о браке с подписями свидетелей Анжелы Кумс и Ричарда Жерарда Свидетельство о почетном увольнении из армии США и страховой полис, выданный компанией American Heritage Inc. Главная наследница – Изабел Харрис. В случае ее смерти имущество страхователя наследует его мать, миссис Софи Харрис. Номинальная стоимость полиса – 25 тысяч долларов. Вот и все, что им удалось обнаружить. Телефон на столе у Карелы зазвонил в 20 минут пятого, когда уставшие копы только переступили порог своего участка. Карела рванулся через турникет и схватил трубку. "87, Карела. Это Мелони из отделения служебного собаководства". "Да, Мелони, привет. Что нам делать с этой собакой?" "С какой собакой?" "С чёрным лабрадором, которого кто-то доставил сюда". С ним всё в порядке. В порядке, в порядке. Только как он здесь оказался? Эта собака убитава. Очень интересно, но какое это имеет отношение к нашей службе? Никакого. Просто вчера вечером мы не знали, что с ней делать, и отправились сюда. Да нет же, дежурный сержант вызвал ветеринара. Ага, нашего ветеринара. Но вот мы и имеем собаку, с которой не знаем, что делать. Почему бы вам не заняться ее дрессировкой? А ты в курсе, сколько это стоит? К тому же, откуда нам знать, годится она для службы или нет? Ясно. Корелло вздохнул. Ну так и что нам с ней делать? Я перезвоню. Когда? Когда? Если не заберешь ее до понедельника, отправлю на живодерню. Чего ты волнуешься? Что она бешеная, что ли? Эта собака поводь и на моём взгляд совершенно здорова. Ты так думаешь? Такого грязного ошенника я ещё не видал. Нет, так не пойдёт. Зачем она нам? У нас здесь не зоопарк, а полицейская служба. У нас своя работа, как у вас своя. По себе в кабинете ты будешь держать эту сраную тварь, чтобы она болталась у тебя под ногами, когда ты занят делом? А нет, но, но ну, так и нам она не нужна. Короче, если утром в понедельник ты не позвонишь и не скажешь, куда доставить собаку, она отправится на живодерню, а там пусть Бог спасает её душу. Ясно, Мелони. Пока. Мелони повесил трубку.